Чехас и маленький Роди. Любопытно вышла встреча. Один был выпивший и хохотал. Громкий смех в Америке — признак расположения к собеседнику. Другой был немного смущен. Они сели рядом за столик. Я, как увидел курочку на машине, так сразу понял — это Рот-Айленд. И не ошибся? Вот здорово, из Рот-Айленда. Вы не стесняетесь, платить буду я. Это же чудо. Жизнерадостный человек — Сбегал к автомобилю, принес карту и, встряхнув с нее капли, дождя разложил на столе. «Рот-Айленд! Вот он! Смотрите, прикрывая ногтем весь без остатка! А теперь смотрите сюда!» Большая красная пятерня прикрыла на карте желтый лоскут Техаса. Но пятерни не хватило, Техас торчал из-под пальцев. Человек из Рот-Айленда вежливо улыбнулся, вежливо уколол собеседника, однако насмешка была излишне тонка, техасец ее не почувствовал. Он решил, веселый номер следует повторить, и, обернувшись, растерил карту на нашем столе. Смотрите, ногтем прикрываю весь штат. Все было просто. Тихасис, Боб Текслер, еще мальчишкой постигая азы географии, обнаружил, в каком необъятном штате он проживает. В это же время он увидел, есть на карте маленький штат, размером с его детский ноготь. Сравнение двух величин почему-то на Боба очень подействовало. Он решил, в маленьком штате и люди должны быть совсем не такие. Повзрослев в школьную географию, Боб забыл, но главное в ней — Техас, самый большой штат, а Рот-Айленд — самый маленький, он помнил. И однажды дал себе слово, как только встретит человека из штата Рот-Айленд, сразу от дружбы. кофе мы пили, склонившись над картой. Америка на ней походила на цветное лоскутное одеяло. Каждый лоскуток — штат. Всего 50 больших и маленьких лоскутов. Техас действительно самый большой после Аляски и единственный из всех штатов, кому даровано право поделить территорию на несколько, не больше пяти штатов поменьше. Однако Техас предпочитает оставаться большим, извлекая из этого пользу политическую и хозяйственную. У каждого штата есть прозвище, связанное, как правило, с природными особенностями, с хозяйством, Истории, конечно, с рекламой, расфасовкой, с любовью американцев всему и всем давать громкие имена. Вот штаты, по землям которых мы проезжали. Садовый, Нью-Джерси, молочный Висконсин, картофельный Айдахо, медный Аризона, полынный Невада, штат голубой травы Кентукки, есть штаты Сосновый, Подсолнечный, Кукурузный, землей сокровищ зовется Монтана. Земля очарований Нью-Мексико. Страна десяти тысяч озер Миннесота. Калифорния — золотой штат. А малютка рот айлен так и зовется маленький Роди. Мы заметили больше всех гордятся девизом в штате Вирджиния. Узнать вирджиница в любом месте Америки было легко. На белой майке, на куртке, на бампере автомобиля красуется алый бурачок сердца и надпись «Вирджиния — штат любви». Каждый штат, как можно заметить, желает чем-нибудь отличиться, завлечь, похвалиться, поразить проезжающих. Если у штата с соседями всего поровну, пусть этим будет хотя бы иная, чем у соседей, скорость на магистральной дороге. Амбиции и соперничество между штатами бывают серьезными и бывают смешными. На границе штата одинокой звезды мы видели надпись «Вы въезжаете в Техас». Перед словом «Техас» кто-то корявыми буквами нацарапал «Великий». Это могла быть насмешка, но могли это сделать и сами техасцы. От полноты чувств. Соперничество штата временами напоминает войну Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. На границе штата Огайо дорогу украшал добротно сделанный щит. «Держи в чистоте землю! Вози мусор в штат Мичиган!» Очень возможно, что в Мичигане красуется призыв столь же добрососедской. Есть в Америке поговорка «Если в Южной Дакоте выйдет закон против ОСПы, в соседней, Дакоте-Северной, сейчас же примут закон, защищающий Оспу. Шутка, но за ней стоит вполне серьезное соперничество. Кроме прозвища штаты имеют девиз. Кентукки. Объединившись, устоим. Разделившись, пойдем, Канзас. К звездам через трудности. Миссисипи. Храбростью и оружием. И каждый штат избрал для себя природные символы. Дерево. Птицу, цветок. небраска, вят жаворонок, золотая розга. Массачусетс, вяз, чайка, ландыш, Колорадо, Ель, Овсянка, Водосбор. Если собрать в одно место почетных представителей флоры и фауны, то получился бы лес, состоящий из дуба, елок, разных пород, секвой, орешника, тополи, кизилы, вяза. В Соединенно-Штатном лесу. Пестрел бы ковер из гвоздик, магнолий, пионов, фиалок, прострелов, подсолнухов, пустынных, желтоголовых юг и серо неватской полыни. И летали бы птицы в федеральном лесу, скворец, овсянка, щегол, индейка, малиновка, пеликан, несколько пересмешников, жаворонков и кардиналов, похожих на сюрестерий, но пурпурно-красных. И где-нибудь на опушке условного леса ходила бы курица, домашние курицы, эмблема Рот-Айленда. Именно эту эмблему узрел на машине учителя Дэвиса простодушный техасец Боб Текслер. Столицу Штатов не надо искать среди больших городов. Зная, что мешки с деньгами давят на власть, те, кто клал фундамент Америки, пытались посадить власть подали от мешков. Это было наивно, но так уж сложилось и потому столица штата Нью-Йорк вовсе не громадный город Нью-Йорк, а маленький Олбани, губернатор Иллинойса, сидит не в Чикаго, а в городке Спрингсилде. Ошибка считать столицей Чикаго город Даллас, а Калифорнии и Сан-Франциско. столицы двух богатейших штатов Остин и Сакраменто. Но без ошибки можно сказать, Нью-Йорк, Чикаго, Даллас, Сан-Франциско – это и есть правители штатов и не только отдельных штатов. А провинциальным столицам оставлены символы власти, и они, конечно, дорожат ими. Забавно видеть в маленьком городке Капитолий, почти такой же, как в Вашингтоне, временами, казалось, прямо в вашингтоне и въезжаешь. А вот штат Колорадо в прятки играть не стал, тут рядом все, и Капитолий, и большие дома, из которых правят с помощью денег. Столица штата городе-Денвере учредили свои штаб-квартиры крупнейшей промышленной компании По количеству управленческих учреждений город уступает в Америке одному Вашингтону. В истории каждого штата есть именитые люди. Иллинойс и Кентукки спорят за право называться землей Линкольна. В Кентукки Линкольн родился, из Иллинойса ушел в президенты. Знаками гордости и почтения отмечены города и местечки, где жили Марк Твен. Эдисон, Фултон, Синклер, Дьюис, Уитмен, Лонгстелло. И есть у штатов разимые пятна, которыми не гордятся, но которые и не спрячешь. В пустынях Нью-Мексико взрывали опытный образец ядерной бомбы. В Тикате убили Кеннеди. Мистической красоты штат Теннесси произвел на свет Куклукс-клан. В этом же штате пуля настигла Мартина Лютера Кинга. Таково лоскутное одеяло, на пошив которого ушло без малого двести лет. Материя для пошива была отнята у индейцев, куплена у Франции и России, силой взята у Мексики. В 1958-1959 годах Аляска и Гавайи увеличили число звезд на флаге Америки до полусотни. А основой были 13 восточных штатов, положивших начало независимой Америки. Американцы законно гордятся войной за независимость. 200 лет назад ситуация чем-то напоминала Вьетнам, только в роли Соединенных Штатов тогда была Англия. Могучий флот вез в Америку отборные войска британского короля. И что же, регулярная хорошо вооруженная армия терпела поражение за поражением от простых фермеров, кузнецов и охотников. 200 лет спустя то же самое повторилось и во Вьетнаме.